Личная жизнь Деда Мороза или кому нужна правда. Доцент института культуры Игорь Николаевич Куваев привычно принимал отчёты по этнографической экспедиции, в которую ездили все студенты. Экспедиция приравнивалась к практике и была обязательна для всех. Каждый студент выбирал себе определённый район и посещал в нём разные деревни, пытаясь найти что-нибудь самобытное. Ну, что жкина, рассказывай, где была, что удалось обнаружить. Игорь Николаевич я ездила в деревни вокруг Вышнего Волочка. И что удалось найти? Мнаге. Я записала восемь неизвестных частушек, две сказки и пять баранных слов. Отчёт я посмотрю, пока пропой мне какую-нибудь частушку. Ой, это они все с матом. А нет, вспомнила, есть одна с нормативной лексикой. Ну только про не тяни. — Эх, мать моя, мать не пускает ночью, а я днем пойду гулять, больше-то наворочаю. Неплохо, Штучкина, неплохо, продуктивно поработала. И кто у нас там следующий? Следующим был Савелий Костиков. — Ну, Костиков, а ты куда ездил? — Ездил я в Великий Устюг. — Интересно, это же родина Деда Мороза. — Точно, Игорь Николаевич. Именно ему я и посвятил свое расследование. — В каком смысле? — Расследование. — В прямом. Меня тогда интересовал вопрос, как это так, у Деда Мороза внучка Снегурочка есть, а про жену и детей ничего не известно. И как выяснил, заинтересовался Игорь Николаевич. Кое что накопал. Зовут его Тимофей Морозов. Потомственный дед Мороз, и отец его был Дедом Морозом, и дед продолжай. И после армии женился он на местной девушке Варваре Холодной. Но вскоре она поменяла имя на имя Бурга. Сделал это официально, ей ввиду особых обстоятельств разрешили смену имени, и стала она Пурга Морозова. У них родились дети: трое мальчиков и одна девочка. Назвали их соответственно Буран, Гололёд, Инии и Юга. И как дети, да всё <смех> нездорово. Буран учиться не хотел, связался с плохой компанией и получил срок за хулиганство. Николай Лёт оказался скользким типом, занимался какими-то тёмными делишками, что-то там у него не пошло, тогда он разостал резюме и через какое-то время уехал в США, в Техас, работать Санта-Клаусом. Говорят, американцы его хорошо приняли и всем хвастают, что у них Санта родной сын русского Деда Мороза. А и никак с ним отец не общается. Почему? Помните, когда мы проходили популярные советские песни, там в одной были такие слова «Синий-синий иней лег на провода». Так вот, иней оказался даже не синим, а голубым. В Великом Устюге с этим строго, так что он себе дружка в Питере нашел, туда и укатил. — А чья же дочь Снегурчик? — В юге. Только замужем она не была, родила вне брака. — Ну так хоть она с отцом... Ну, если бы, она при первой возможности оставила отцу Снегурочку и улизнула с каким-то снабженцем в Череповец. А как же все это допустила Пургана, все-таки мать? Дед Мороз с ней давно развелся. Из-за чего? Характер оказался очень сварливым. Она постоянно его пилила, то утром не пей, то с этими друзьями не пей. Разве Дед Мороз пьет? Но это, знаешь, даже есть популярная шутка: Дед Мороз красный нос. С другой стороны, жизнь у него непростая, а Пурга его не понимала, делала при всех замечания. Он ей говорит: "Пурга, что ты несёшь?" А она ещё больше распыляется. Да и, кстати, именно от них пошло образное выражение "нести пургу". Савелий, вот объясни мне, нафига ты всё это расследовал? Перед тобой стояла задача найти песенки чутушки, сказки, былины, а ты а ты а что я образ дед Мороза разрушил я лично в него верил каждый год ёлочку нарезал думал вдруг он придёт а у меня дома всё готово я же не хотел просто любопытно было знаете так Савелий А твоём расследовании знаем только ты и я ну а практику я тебе Так уж и быть, зачту.